Глава восьмая. Рекшир. Есть два правила, к соблюдению которых я столь категоричен, что способен убить нарушившего их. Первое, когда мне мешают уснуть. Второе, когда меня будет раньше времени. Я не любитель долгого валяния в постели и всегда относился ко сну как к мере необходимой. И четыре-шесть часов мне было вполне достаточно для отдыха. Но если никто не будет. — Лорд Рекшер, господин! — барабанил в дверь моего домика секретарь Гарденберг. И голос его был обеспокоен. «Проснитесь — Проснитесь! Я перевернулся на другой бок, решив, что психованный секретарь — часть моего беспокойного сна. — Ректор Артемиус мертв! неслось до меня. Отличные новости, отозвался я и накрылся подушкой. Рен Рекшер, не прекращался стук и даже переместился со стороны двери к окну спальни. Тело ректора найдено у подножия административной башни. Мы уже вызвали маглицию. Только в этот момент мне начало думаться, что сон уж больно назойливый. И я приоткрыл один глаз и привстал с постели. Надежда, что назойливое стучание уймется, тут же испарилась, потому что за окном торчало испуганное лицо секретаря. Моск мгновенно очнулся, сообразив, что ни рурка, происходящая не сон, и даже не дурная шутка. «Сейчас буду!» — крикнул, подрываясь с постели и одеваясь по-военному быстро и четко. На ходу завязывая манжеты рубахи, Я вылетел из дома, сталкиваясь с ожидающим у входа Гарденбергом. «Докладывайте», — приказал я. Утром при обходе территории охранник обнаружил у башни тело Рьена Артемиуса. Вокруг осколки битого стекла. По всей видимости, его выбросили из окна. Я вскинул бровь. «Выбросили?» Артемиус, конечно, был стариком, но даже у меня не повернулся бы язык назвать его хилым и немощным. Сил у ректора всегда хватало, да и магии. Поэтому выбросить его звучало как-то невероятно. Следы борьбы нашли? Задал резонный вопрос и очень аккуратно уточнил. Выстрелы? Может, кто-то применил новейшее огнестрельное оружие? Мой секретарь в силу своей должности был немного в курсе события годичной давности, поэтому, когда Гарденберг отрицательно покачал головой, я вдвойне озадачился. «Ничего подобного», — сказал он. «Вы же знаете, я служил в Маглице. Следов применения магии нет. Экспертизы по ядам пока не проводилось, но это явно не отравление. Повторюсь, его выбросили из окна». «Что на это указывает?» — спросил я. «Сами увидите. На это сложно не обратить внимание отозвался секретарь. Подходя к башне, я уже издалека заприметил толпящихся вокруг преподавателей. Студентов, если они еще об этом не прознали, в чем я очень сильно сомневался, сюда бы явно никто не позвал. Отряд Маглицы еще не приехал. Но оно может и к лучшему. Мне хотелось осмотреть место раньше их прибытия. «Что ж теперь будет-то?» — раздавались вздохи декана артефактологии Кардигана. Он стоял, притулившись к холодной стене и держась за сердце. «На кого ж теперь Академию-то оставить? Мой лучший друг. Кому ты перешел дорожку?» Рядом с ним находилась Мефисто. Она капала в кубок с водой, успокоительное, и заставляла Кардигана это выпить. «Вот, примите», — настаивала она, — «у вас старое, больное сердце, вам нельзя волноваться». Я же бегло прочел мысли обоих, мельком скривился, но промолчал. Зря Мефисто его жалела На первую поверку Кардиган к убийству был непричастен, но вот ректорское кресло под своей задницей уже примерял стервятник. пропустите приказал я проталкиваясь к подножию башни где тело собственно вот оно лежало. Декан артемиус со всей стопроцентностью был мертв и явно не первый час. Его тело потрепало падением, а ночной ливень щедро размыл подтеки крови, а заодно наверняка уничтожил большую часть улик. Прискорбно. Я подошел ближе и, склонившись, принялся осматривать тело Артемиуса. Первое, что бросилось в глаза, — это красный отпечаток, напоминавший крепкую хватку ладони на шее. Если бы не одно «но». «Шесть?» Я удивился своему голосу, потому что вопрос вырвался вслух. «Да», — кивнул секретарь. И если я не ошибаюсь, то шею ректору сломали еще до падения. Кем бы ни был убийца, он очень силен, и у него шесть пальцев. «Изумительно!» — мрачно выдал я. «Мы имеем дело с каким-то выродком. Можно было бы спихнуть все на оборотня в звериной форме при частичном обороте, но ведь и у них пять пальцев, а не шесть. Свидетели есть?» Может быть, кто-то что-то видел или слышал? Звон стекла, недуновение ветра. Неужели никто? Судя по тишине среди преподавательского состава, все страдали избирательной глухотой. «Если это поможет делу, — начала Мефисто, — этой ночью кто-то разрушил одну из моих ловушек на паразитирующую мышкару. Я перевел на нее взгляд, заинтересовавшись. «Что за ловушка?» «Небольшая». Мефисто обвела руками примерный круг диаметром сантиметров двадцать. «Возможно, мышь попалась и подрала. Или енот?» Я закатил глаза к небу. «То еноты, то мыши. Сомневаюсь, что это они выкинули ректора из окна. Нужно опросить студентов. Возможно, они что-то слышали». «А разве этим не должна заниматься маглиция?» встрял заведующий академической библиотекой. «Официально, да», — мрачно согласился я. «Но есть одно важное «но». В Маглице нет ни одного менталиста, что весьма затруднит ход расследования. Вдобавок, большинство студентов боится преподавателей наших больше, чем офицеров. Убийство ректора — это дело Академии. «Хотите возглавить расследование?» — Риен Рекшер. Спросила Мефисто. «А у меня есть выбор?» Ответил я, мысленно представляя реакцию отца, когда он узнает о случившемся. Он решит, что я окончательно потерял хватку. Стоило об этом подумать, как дуновение ветра донесло до меня до дрожи знакомый запах. Я резко обернулся, принюхиваясь к аромату. рук его возьми!» но я был готов поклясться откуда-то со стороны растущих вдали кустов терновника несло медом. Будто ищейка на запах я рванул туда, а за мной и вся толпа собравшихся. «Вы что-то заметили?» — долетали до меня вопросы. «Рьен Рекшер, что там?» Я только отмахнулся и, лишь подойдя к кустам и принимаясь их внимательно изучать, понял, что кроме запаха Нет ничего. Ни клочка одежды, ни волосинки, даже следов ног или чего-то подобного. Если крыска и была здесь, то ничего не оставила. И доказать что-то я не смогу. Никто, кроме меня, этого цветочного запаха явно не ощущал. Все решат, что я окончательно свихнулся после магической передозировки медом. «Тут ничего нет», — выдал я. «Мне показалось». «Как жаль!» — сплеснул руками библиотекарь. «А я так надеялся, что все быстро закончится!» Я резко обернулся к нему, заглядывая в старческие глаза. Заведующий тут же поспешил их отвести в сторону. Интуитивно я попытался прочесть его мысли, но потерпел фиаско. Магическая сила опять куда-то запропастилась. «Дурацкий мед! Как же не вовремя!» «Быстро не закончится», — пообещал я, решив попозже еще раз поглубже покопаться в делишках начальника библиотеки. Тот явно что-то скрывал. «Скоро тут будет Маглиция, пусть они тоже займутся делом. Может, обнаружат что-то полезное. А пока нужно осмотреть кабинет Артемиуса. Кто-нибудь уже туда заходил?» Я обвел преподавателей взглядом. «Нет, мы все решили, что без полисмагов лучше этого не делать», — отозвалась Мефисто. «Вот и правильно сделали», — согласился. «Но я все же предпочту побывать там первым, пока недотепы в форме случайно ничего не испортили».